Глава 6. «Тебе не нравится?» Марина аккуратно, так, чтобы не привлекать внимания, ткнула Ксению в бок. «Я должна выписывать круги от восторга, а хоть и охать?» Подстебнула Ксения в ответ. Подруга закатила глаза. «Вот о культуре вы население. Я сразу сказала, что в современной живописи нини ни что я больше по классике. «Классик — это скучно, а вот это нечто с разинутым ртом феерично? О, это же...» Далее Марина начала сыпать словами, смысл которых Ксения улавливала с трудом. Она не сожалела, что вырвалась из дома. Более того, она намеренно планировала мероприятие на то время, когда Юра заберет Ваню. В ней все еще играли отголоски развода. Их развод с Юрой был вопрос времени. Развелись бы они три месяца назад или спустя, например, два года, не получалось у них. Как ни пыталась Ксения принять супружескую жизнь, все шло не так. Сначала та ночь в Питере. Волшебная, нереальная. Ксения, опьянённой счастьем тем, как смотрел на неё Хованский, наутро спустилась в холл и замерла. Хорошо Дура не кинулась к нему с приветственными поцелуями, а ведь могла. Потому что летала с утра, потому что позволила чувствам вырваться наружу. Она толкнулась на привычно собранного Юрия Михайловича. Одетый для самолета он что-то просматривал в телефоне, хмуря брови и попивая морковный сок. «Привет!» Поздоровалась она, подходя ближе, и истискивая до боли в костяшках ручку сумки. «Доброе утро, Ксения, готова?» Даже улыбки от него не последовало. «Вот тебе и ночь полной страсти и любви. Да-да, любви с ее стороны». Влюбилась ли она в блестящего юриста Юрия Хованского с первого взгляда? «Да, тысячу раз да». Как в тех слащавых мелодрамах, которые она иногда до сих пор смотрит по вечерам. Она дышала в его сторону осторожно. О том, что Хованский не заводит романа на работе, Ксения знала. И считала дни до окончания стажировки, а вот потом она же может пригласить его на чашечку кофе. Случилось куда больше: Не просто кофе, а ночь. После которой Юра вел себя так, точно ничего не произошло. Взгляд ровный, спокойный, без шального блеска. Ксюшу словно ударили наотмашь по щеке. Весь полет она думала о дальнейшей стратегии их отношений, точнее, сотрудничества. И еще она ждала. Он же должен как-то прокомментировать вчерашнее. Она не ошиблась, она не могла так сильно ошибиться. Он смотрел на нее, не просто бросал двусмысленные мимолетные взгляды. Он ее хотел и получил. Они взрослые люди и то, что между ними случилось, просто секс. Пойми уже, Ксения. Она поняла. Суховато попрощалась в аэропорту и впервые за долгое время была очень рада, что за ней приехал водитель отца. Она прорыдала всю ночь. Благо, дальше шли выходные. Дура, дура и есть. Но ничего, будет ей наука. До конца стажировки оставалось менее месяца, из которых две недели Хованский провел в командировке еще одной. Ударом для Ксюши оказалась задержка. Когда приложение в телефоне маякнуло, что месячных нет уже три дня, она понеслась в аптеку, купила три теста разных фирм. Каждый показал две полоски. Что ж, судьба она такая. Ксения запретила себе что-то думать по поводу реакции Юры. Она ему сообщит. То, что она оставит ребенка, даже не обсуждалось. О том, что скажет отец, она не думала тем более. Сначала Хованский. Юра удивил ее, посмотрел на тест, на нее. «Если у тебя есть планы на вечер, отменяй. Поужинаем и обсудим». «Обсудим». Звучит-то как по-деловому. Они поужинали, обсудили, по-деловому решили, что делать дальше. Оказалось, что Юрий Хованский, черт бы его побрал, «Вполне себе джентльмен, и обязанности себя не снимает. Они поженятся. Вот так-то. Возьмут и поженятся». Ксении бы обрадоваться. Почти сбылась ее мечта. «Юра будет ее, и не ее». Ни о каких чувствах речи не шло. Просто брак по залету. Папа не то чтобы обрадовался. Долго изучал Хованского, знакомился. Мужчины беседовали, особо не вовлекая ее в разговоры. Она и не стремилась. Папа любил ее по-своему. Всегда не заботился. Теперь также по-своему будет заботиться блестящий перспективный юрист Юрий Хованский. Почему-то горло постоянно сводило точно судорогой, которую Ксения запивала водой. Она переводила взгляд с одного мужчины на другого, оба взрослые, состоявшиеся, уверенные в себе и точно знающие, что делать. А она... Она снова подстроится под них? Горечь жгла нутро, оставляла следы. Если бы не ребенок, Юра пригласил бы ее на повторное свидание. Хотя о чем она? Никакого у них свидания не было. «Мне понравился Юрий. Цельный мужик», — сказал папа после ресторана. «Держись за него, Ксюх, прислушивайся к тому, что он говорит. После первого ребятенка давайте сразу за вторым, чтобы уж наверняка. Ты же у меня умница». Она всегда была умницей. Папа не то, чтобы на нее давил, нет. Скорее, просто говорил, чего от нее ждет. И она сама делала все, что он хотел. Она старалась очень-очень сильно старалась возместить ему тот факт, что не родилась мальчиком. Открыто он никогда не говорил, что разочарован рождением дочери. А как же военная династия? Кто ее продолжит? Ксения не знала подробностей, но после ее рождения у отца что-то случилось. Он приехал из командировки и пил несколько недель. Чтобы ее правильно, до костей мозгов папа ушел в загул, это попросту нереально. Мама тихо плакала. Уже потом Ксения узнала, что папа подхватил лихорадку в Азии и больше не сможет иметь детей, а значит, сын ему заказан. Вот и пришлось ей стараться. Как получалось? Сначала отличница в школе, секция плавания, где у нее не хватило физической выносливости, как не старался тренер. Плечините, конструкция тела тоже. Ладно, тогда языки и шахматы. С этим она справиться обязана была. Она исправлялась молча. Выбор, куда поступать, тоже не стоял. Юрфак и точка. Ксения поступила без проблем, еще бы. У нее же папа целый адмирал со связями. Училась она хорошо, но без интереса. Не ее это. А что ее? Она лишь один раз попыталась поговорить с отцом. Он отмахнулся, мол, учись, куда пристроил. Пристроил с ее золотой медалью. Мама умерла рано, Ксении десяти не было. Поэтому ей ничего не оставалось, как быть хорошей девочкой. Из хорошей девочки она перешла в разряд примерной жены. Уборка, глажка, сынишка, секс. Она никогда не отказывала Юрию, ни разу. Он хотел секса, она давала, но помнила, не любит он ее. Живет, потому что надо. Поэтому, когда на горизонте появилась его бывшая, Ксения его отпустила. Да и как можно претендовать на то, что никогда не было твоим? Ни разу Юра не сказал ей, что любит. Сынишке говорил шепотом, улыбался ему, играл с ним. Юра был хорошим отцом замечательным, и будет хорошим мужем, но не ей. На удивление, развод Ксении дался легко. Они снова сели с Юрой, обговорили что и как. Снова по-деловому, как юристы. Хотя, как таковым юристом, Ксения себя не считала. Тут, конечно, можно поспорить. Красный диплом пылился где-то, доставать она его не собиралась. Пока она мама, и ее это устраивало. А вот дальше началось нечто странное, совершенно непонятное. Юрий в качестве бонуса за развод, за то, что она якобы выступила пострадавшей страной и явно с заботой о комфортной жизни Ванюшки, купил им квартиру. Ксения не сопротивлялась, хотя на ее имя числилась же площадь, доставшаяся от папы. Ее она сдавала, деньги откладывала. Несколько дней Ксения ходила по квартире неприкаянной, укладывала спать Ванюшу и бежала. Куда бежала, сама не знала. На кухне идеальный порядок, «Для сынули все сварено, все приготовлено, вещи постираны?» «Так, ладно, надо погладить. А можно и не гладить. Можно же». Ксения даже развернулась в сторону небольшой стопки сухого белья. «Здесь делов-то на пятнадцать минут», — она прищурилась, скрестила руки на груди. Мария Николаевна несколько раз намекала, что она не против периодически, точнее, по необходимости, выполнять некоторые поручения по дому. Ей несложно, а лишняя копеечка не помешает. Девушка прислонилась к стене, в висках застучала. Она не заметила, как жала руки в кулаки, как короткие ногти впились в нежную кожу ладоней. И да, она может пойти в спортзал. Не на плавание, как хотел папа, а, например, например, на бокс. Сегодня подруга вытащила ее на выставку. Если уж гулять, то по полной. Искусством Ксения никогда не интересовалась. Оказалось довольно прикольно. Так, Марина сделала шаг к ней. К нам тут кто-то направляется? Только не оборачивайся». Ксения обернулась и едва не столкнулась с высоким мужчиной в сером строгом костюме. По виду охранник, лицо – нечитабельная маска. «Добрый день, девушки». Он попытался улыбнуться. «Вас приглашают присоединиться». Он протянул небольшой черный прямоугольный листок. Там контакты явно чьи-то непростые. «Присоединиться куда?» Марина включила кокетку, склонив голову на бок. Ксения закатила глаза. Ну, началось. В галерее есть зоны отдыха. Прошу, я вас провожу. Вот так запросто? Вот так запросто. Мариш, ты как хочешь, а мне надо домой. У меня Ванечка. Она повернулась к мужчине. Спасибо за приглашение, но мы вынуждены отказаться. Марина ловко перехватила визитку. А это я приберегу. Мужчина сдержанно кивнул и отошел. И сразу же Ксения получила тычок в бок. Ты чего меня без женихов оставляешь? зашипела она. «Меня Хованский ждет. Сегодня его с Ваней день». Но, как оказалось, Юра не гулял с Ваней в парке у дома, не смотрел сыном мультики. Они не дурачились ни у нее в квартире, ни у него. Они приехали за ней.